Глава 91 Темнота, не переживав, выплевывает Паркера в реальность. В сырой карцер с одной тусклой лампой у самого потолка. Голова идет кругом. Вольфрамовая нить помигивает. За спиной раздается скрип, брецание замков. Тяжелая дверь открывается. Входит мужчина, хватает Паркера за локоть, приподнимает и вытаскивает в коридор. Ноги заплетаются. Из камер доносятся крики. Везгливые голоса, нервные хлопки. Паркер разворачивается, чтобы взглянуть, и тут же получает поддых. Согнувшись, он харкает на бетонный пол кровью. Ему заламывают за спину руки, и браслеты холодным металлом впиваются в кожу. Его впихивают в крохотную комнату. Он налетает на стул, чуть не опрокинув его. Без объяснений дверь захлопывается. Паркер переваливается на стол, тот намертво вкручен в бетонный пол. В углу с щелчком камера наводит объектив с красной глазницей. Паркер сплевывает на пол. Слюна повисает на его губе, смахивает плечом. Где Саня? Где Миса? И где он сам? Дверь открывается. Заходит двое людей. Один, постоянно что-то жует и, не обращая внимания на Паркера, утыкается в блокнот, подпирает верный косяк спиной. Второй садится напротив Паркера. Лысый, морда изрыто морщинами, точно отпечаток подошвы. Над глазами засели синючие мешки, чешет мочку уха, и, развернувшись, спрашивает напарника: Может, кофейку? Напарник, не отрываясь от блокнота, стучит два раза в дверь. Кто вы такие и почему вы? Тцц. Морщинистый проводит растопыренной ладонью по лицу. Без кофе я с тобой базарить не буду. В комнату входит женщина. Молча ставит на стол два стакана черного кофе, от которого вьется струйка пара. Взяв стакан в руки, человек напротив вдыхает аромат и, пришмокивая, делает первый глоток. — Ах, так-то лучше. — Ну, откуда вы, клоуны, взялись? Второй напарник захлопывает блокнот и, вытащив розовый комок из рта, сминает его и прячет за ухом. — Ты глазками не зыркай и на вопросы отвечай. — Воды, — прохрипел Паркер. Морщинистый чешет переносицу. Видишь эту стрелку часов? Он протягивает вперед руку и манжет рубашки задирается, оголив циферблат. Паркер хмурится. Такие же часы были у его отца. Когда эта стрелка будет вот здесь, он тыкает пальцем, тебя бросит в карцер. Посидишь там, в молчанку поиграешь. А пока время есть, меня не зли и на вопросы отвечай. Придвинув ближе стул, он расположил две руки на столе ты такой?» Паркер сглотнул непослушный ком и рассказал о своей должности стража, упустив из рассказа только истории о том, как он вышел из оазиса. «Страж, — говоришь». Два напарника переглянулись. Второй так и не проронил ни слова, отчего нервировал еще больше. «Что-то я тебя не припомню. А ты, Юлик, помнишь?» Юликом оказался молчаливый тип. Он покрутил головой. «Вот и я не помню». «Значит, пиздишь». Увести его!» — крикнул морщинистый. Паркер ринулся вперед, брецнув наручниками. «Я говорю правду. Спроси Свонг, мэра, в конце концов. Они подтвердят. Зачем мне все это придумывать?» Морщинистый еще разок отпил, выпроводил показавшегося в дверях человека в маске, сунул руку во внутренний карман пиджака. Вытащил мягкую пачку с надписью «Сигареты», стукнул по ней пальцем и, вынув короткую палочку, стал раскатывать ее между пальцев. «Мэра!» — говоришь. Огонек от зажигалки прыгнул на кончик сигареты. Затягивается, откидывается на спинку стула. Никакого мэра нет. Выдувает на него дым. Глаза Паркера слезятся. Видя перед собой морду, подсвеченную алым огоньком, ему кажется все это страшным сном. Все же должно закончиться, когда он доберется до оазиса. А добрался ли...